или когда его огромные ноги удлинятся еще больше и будут соответствовать статусу правителя всей планеты. Выполнение любого из этих условий будет означать начало войны. Подземный мир населен обычными ворами-бандитами, но есть еще два или три вида мутантов, женщины ходят в рогатых шляпах и, само собой, там обитают динозавры. Фильм снимали за десятилетия до изобретения компьютерной анимации, так что роль динозавров выполняли даже не пластилиновые модели, а игуаны.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 Здесь пахло теми же гарью, расплавленным пластиком, обожженным металлом, плесенью, серой, но запахи эти настолько настоялись за прошедшие годы, что воздух, казалось, становился все гуще. Еще немного, и его можно будет пить. Время от времени к жолобу подходили широкие горизонтальные трубы, иногда из них тянуло легким ветерком. Этот воздух пах иначе, чем в жолубе, но не лучше. Дважды тошнота подкатывала к горлу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 И не вдыхаю ли я запахи еще не до конца разложившихся тел? Чем ниже я спускался, тем ощутимее крепла во мне решимость не светить фонарем вниз. Я боялся, что на дне желоба увижу не только два трупа, но стоящую на них улыбающуюся женщину. Кали всегда изображают обнаженной, бесстыдной, частенько костлявой и высокой. Из открытого рта торчит длинный язык, видны два клыка. Ее красота красота ужаса, которая тем не менее привлекательна. Каждые два этажа в желоб вливались в горизонтальные кораба. В местах пересечения мне приходилось перебираться с одной лестницы на другую. Для перехода я использовал нейлоновую веревку. Массивные узлы служили достаточно надежной опорой для ног. Во всяком случае, мне удавалось перебираться с лестницы на веревку и обратно, несмотря на головокружение и подкатывающую тошноту.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 Датура с ожерельем из человеческих черепов на шее. Я передвигался где согнувшись, где на четвереньках, иногда ползком, следуя проходам в лабиринте сожженного металла, и думал об Орфее в аду. Согласно греческому мифу, Орфей спускается в ад, чтобы найти Евредику, свою жену, которая ушла туда после смерти. Он очаровывает Таиды и получает разрешение забрать ее.